Глава 23. Дополнительное оружие. Когда Клейн шёл по улице Зойтланд и наслаждался тёплым влажным ветерком, ему в голову вдруг пришла мысль. Из мелких денег у него было только 3 пенса. Если он хочет вернуться на улицу Железного креста на общественном транспорте, это обойдётся ему в 4 пенса. А вручить кондуктору банкноту в 1 золотой фунт Всё равно, что использовать 100-долларовую купюру для покупки бутылки дешёвой минеральной воды из земли. В этом нет ничего плохого, но было бы довольно неловко. Еле стоит потратить пенсы, проехать 3 км, а остаток пути пройти пешком. Каленсу нал руку в карманы притормозил, чтобы обдумать другие варианты. Но уж нет. Вскоря натёркату идею, чтобы пройти остаток пути пешком, понадобится некоторое время. Учитывая, что у него с собой 12 фунтов Огромное состояние, это будет небезопасно. Кроме того, Клейн намеренно не взял с собой револьвер, боясь, что ночные ястребы его конфискуют. Если он столкнётся с опасностью, которая спровоцировала смерть Уэлша, то никак не сможет дать ей отпор. Разменять деньги в ближайшем банке? Нет ни за что. Там полпроцентный налог за операцию. И расточительство. Клейн молча покачал головой, одна лишь мысль о налогах причиняла боль его сердцу. Исключая один вариант с дорогим, Клейн увидел перед собой магазин одежды, и его глаза загорелись. Именно. Почему бы не купить что-то подходящее по цене, а заодно и не разменять деньги? Костюм, рубашка, жилет, брюки, кожаные сапоги и трость были запланированы. Рано или поздно их всё равно придётся купить. Однако примерка одежды очень хлопотное дело. Кроме того, Бенсон знает об этом больше, чем я, и он лучше торгуется. Я должен подумать над этим после того, как он вернётся. Тогда почему бы мне не купить трость? Точно. Как говорится, трость лучший выбор для защиты джентльмена. Пистолет в одной руке и трость в другой боевой стиль цивилизованного человека. После внутренних дискуссий Клейн принял решение. Он обернулся и вошёл в магазин одежды и шляпы Вилкера. Планировка напоминала магазин одежды на земле, левую стену заполняли ряды костюмов, В середине рубашки, брюки, жилеты и галстуки справа находились кожаные туфли и сапоги, помещённые в стеклянные витрины. "Эр, чем я могу вам помочь?" подошёл и вежливо спросил продавец в белой рубашке и красной жилетке. В королевстве Лоэн богатые и влиятельные высокопоставленные джентльмены любили носить чёрные костюмы с белыми рубашками в сочетании с чёрными жилетками и брюками. Однообразно Поэтому требовалось, чтобы прислуга и продавцы и обслуживающий персонал мужского пола были одеты более ярко и красочно, чтобы отличаться от своих хозяев. Напротив, дамы носили платья всех видов расцветок, таким образом служанки должны были носить чёрное и белое. Колен немного подумал, прежде чем ответить на вопрос продавца. Трость, что-то тяжёлое и прочное, такая, что сможет раскроить череп. Продавец в красной жилетке украдкой оценил Клейна. Проезд дешон провести его в магазин. Затем указал на ряд тростей в углу. Вот трость. Она инкрустирована золотом и сделана из дерева железного сердца. Тяжёлая и прочная, стоит 11 сулы и 7 пенсов. Хотите попробовать? 11 сулы и 7 пенсов. Почему бы тебе не ограбить банк? Чёрт с ней, с золотой инкрустацией. Кален был шокирован этой ценой, с невозмутимым выражением он мямлях кивнул. Хорошо. Продавец достал трость и осторожно передал её Клейну, видимо, опасаясь, что Клейн может бросить или сломать товар. Клейн взял трость и нашёл её тяжёлой. Он попытался ходить с ней и обнаружил, что не может качать её так, как ему хотелось. Слишком тяжёлая. Клейн с облегчением покачал головой. Это не оправдание. Продавец забрал трость и указал на ещё три трости. Это из грецкого ореха, создано самым известным изготовителем тростей, мастером Хейсом. Стоит 10 солит и пенсов. Это сделано из чёрного дерева и инкрустировано серебром. Она твёрдая как железо и стоит 7 солит и 6 пенсов. Это сделанное из сердцевины белого дерева и также инкрустировано серебром, она стоит 7 солит и 10 пенсов. Калейн попробовал каждую из них и нашёл их веса соответствующим. Затем он постучал по ним пальцами, чтобы определить твёрдость. Наконец он выбрал самую дешёвую. Я возьму ту, что сделана из чёрного дерева. Колено указал на трой с серебряной инкрустацией, которую держал продавец. Нет проблем, сэр. Пожалуйста, следуйте за мной, чтобы провести оплату. В будущем, если трой исцарапается или испачкается, можете отдать её нам на полировку. Продавец привёл клейно к прилавку. Колено освободил четыре золотых банкноты от своей крепкой хватки и вытащил две меньшие купюры. Добрый день, сэр. Сво 7 солы и 6 пенсов. Кассир за стойкой встретила его яркой улыбкой. Кален планировал сохранить свой джентльменский имидж, но когда он протянул руку с банкнотой в 1 фунт, он не мог не спросить: "Могу ли я получить скидку?" "Сэр, наш товар изготовлен вручную, и затраты на его производство очень высоки", ответил продавец. "Поскольку нашего босса здесь нет, мы не можем сделать скидку", кассир за стойкой добавил. "Извините, сэр". "Хорошо", Кален передал купюру. И получил чёрную и серебряную трость. В ожидании сдачи он сделал несколько шагов назад, чтобы отойти от кассира. После этого он несколько раз махнул рукой для тоста. Вжух, вжух, вжух. Трость шумом рассекала воздух, кассир неодобрительно кивнул. Он снова посмотрел вперёд, готовый увидеть банкноты и монеты, но был потрясён, увидев, что продавец в красной жилетке отступает назад. Кассир за прилавком также отошёл в угол и прикоснулся к висящей на стене двустволке. Королевство Столовен проводило мягкую политику в отношении огнестрельного оружия. Чтобы иметь огнестрельное оружие, нужно было подать заявление на получение разрешения на владение или на лицензию охотника. Однако, независимо от типа лицензии, человек не мог владеть военным оружием, таким как магазинные винтовки, паровые или шестиствольные пистолеты. Разрешение на владение позволяет покупать и хранить любое гражданское оружие, но его получение чрезвычайно проблематично. Даже не все торговцы с положением в обществе могут его получить. Лицензия охотника значительно проще, даже фермеры в пригороде могли её получить. Однако такая лицензия распространяется на ограниченное количество охотничьего оружия. Люди со значительными капиталами использовали лицензию для покупки одной винтовки или пистолета, чтобы использовать его для самообороны в чрезвычайных ситуациях, таких как сейчас. Колин посмотрел на продавцов, и уголки его губ дёрнулись. Он сухо усмехнулся. Неплохо. Этот рост идеально подходит для размахивания. Я доволен. Осознав, что они не собираются на них нападать, кассир расслабился. Он двумя руками передал банкноты и монеты. Калиев взглянул и увидел две банкноты по 5 сул, две банкноты по 1 сулу, монету в 5 пенсов и монету в 1 пенни. Внутри себя он удовлетворённо кивнул. После двухсекундной паузы он, проигнорировав взгляд кассира, Я развернул банкноты к свету, чтобы убедиться, что на них присутствуют водяные знаки. Закончив с этим, Клен убрал банкноты и монеты в карман. С тростью в руке он снял шляпу и вышел из магазина. Он экстравагантно потратил 6 пенсов, взяв небольшую дорожную коляску, чтобы добраться до дома в целости и сохранности. Закрыв дверь, он трижды пересчитал 11 фунтов и 12 сол, прежде чем положить их в ящик стола. Затем он нашёл бронзовый револьвер с деревянной рукояткой. Дзынь. Клц. Пять латунных гильз выпали на стол, и Клен вставил на их место серебряные патроны для охоты на демонов. Как и прежде, он вставил только пять патронов и оставил пустое место, чтобы предотвратить случайный выстрел. Оставшиеся патроны для охоты на демонов вместе с пятью обычными были помещены обратно в маленький железный футляр. Пам. Поставив барабан на место, Клен почувствовал себя защищённым. Он взволнованно вложил револьвер в кобуру. Затем он начал тренироваться в растягивании кабуры извлечения пистолета. Так продолжалось до самого заката, когда он услышал шаги жильцов, идущих по коридору снаружи. Колин выдохнул, поряждающим вложить револьвер обратно в кабуру. Только тогда он снял свой официальный костюм и надел обычное коричневато-жёлтое пальто. После этого он помахал руками: "Давай им отдохнуть". Тук-тук-тук. Он услышал звук приближающихся шагов и вставляемого в замочную скважину ключа. Вошла Милисса, её волосы, как и обычно, мягкие и чёрные. Девушка принюхалась, взглянув на неосвещённую плиту, и её глаза слегка потускнели. "Колин, я разогрею остатки прошлого ужина. Бенсон, скорее всего, завтра будет дома". Милисса повернулась, чтобы посмотреть на своего брата. Колин вложил руки в карманы, прислонившись к краю стола. Он улыбнулся и сказал: "Нет, давай пойдём не дома. Пойдём не дома". Удивлённо переспросила Милисса. Как тебе ресторан Серебряная корона на улице Жёлтого нарцисса? Я слышал, что они подают вкусную еду, предложил Клейн. Но Милисса всё ещё была в замешательстве. Клейн улыбнулся и сказал: "Чтобы отпраздновать мою новую работу. Ты нашёл работу?" Милисса неосознанно повысила голос. "Но разве завтра у тебя не будет собеседования в Тюнгонском университете? Это другая работа." Кален слабо улыбнулся, прежде чем вытащить из ящика сложенные банкноты. Они даже дали аванс за 4 недели. Мирисса расширенными глазами посмотрела на золотые фунты и сулы. Багиня, ты, ани, что за работу ты получил? Ао, лицо Клена застыло, когда он задумался над своими словами. Это охранная компания, миссия которой состоит в том, чтобы искать, собирать и защищать древние реликвии. Ем нужен профессиональный консультант. Это пятилетний контракт на 3 фунтов в неделю. Из-за этого ты был так раздражителен прошлой ночью. После минуты молчания спросила Милисса: "Коленки внул? Да, хотя должность преподавателя в Тангонском университете более респектабельна, я всё же предпочёл эту работу. Но это тоже неплохо". Милисса одарила его ободряющей улыбкой и полуподозрительно полушутливо спросила: "Почему они выплатили тебе аванс за 4 недели?" Это потому, что нам нужно переехать. Нам нужно жильё с большим количеством комнат и отдельной ванной. Улыбаясь и пожимая плечами, сказал Клейн. Он чувствовал, что его улыбка была безупречна. Мелисса была на мгновение ошеломлена, прежде чем внезапно заговорила. Клейн, мы сейчас живём вполне прилично. Моё редкое ворчание по поводу отсутствия личной ванной это просто привычка. Помнишь Дженни? Она жила по соседству с нами, но с тех пор, как её отец был ранен и потерял работу, У них не было другого выбора, кроме как приехать на нижнюю улицу. Семья из пяти человек оказалась в одной комнате. Трое из них спали на двухъярусной кровати, а двое спали на полу. Они даже хотят кому-то сдать оставшееся пустое место. По сравнению с ними нам действительно очень повезло. Не трать свою зарплату на переезд, кроме того, я люблю пекарню миссис Мирин. Сестрёнка, почему твоя реакция совершенно отличается от той, какую я представлял? Услышав слова сестры, Окалины изменились, выражение лица